Глава тридцать седьмая Я смутилась, сглатывая. Ну, начала я рабея. Получился такой разговор с вашей матушкой. Она снова упрекнула меня в том, что я хочу стать вашей... Э, фавориткой или что-то в этом роде. Я усмехнулась и закусила губу, чувствуя, как сердце бьется чуть быстрее. Я ей ответила. Продолжила я, чувствуя небольшое смущение. «Что фаворитки в таких условиях не живут, но ну, что-то вроде того. Разве так выглядит покой фаворитки? Честно! Я была уверена, что там все те же голые стены, просто хотела, чтобы она сама убедилась. А когда я открыла дверь, тут я запнулась. «Там...» Император молчал, внимательно слушая. И вдруг впервые за все время нашего знакомства он засмеялся. «Там роскошная кровать, шикарные обои», – продолжала я, ощущая, как улыбаясь вместе с ним. «Короче, ваша матушка теперь уверена в том, что…» И тут я осеклась. «Это единственное забавное из того, что я сегодня слышала» сказал Алладар, и в его взгляде впервые появилось что-то вроде тепла или понимания. «И я рада, что смогла поднять вам настроение», ответила я, от всего сердца радуясь, что он улыбается. Я улыбнулась искренне, глядя на стопки бумаг, которые лежали на столе. Я вовсе не разбиралась в политике и даже не знала, что это за бумаги, просьбы, жалобы, приказы. Все казалось мне бесконечной тигомотиной. Передай моей матушке. Вдруг прозвучал голос императора, когда я уже собиралась уйти. Все, как я сказал. Я закрыла дверь, чувствуя внутри тепло. Словно память бережно завернула в красивый конвертик чужую улыбку, чтобы сохранить ее в сердце. Сколько же на нем держится. Подумала я, оглянувшись на двери. «Я бы так не смогла. Это же просто с ума сойти. А он спит вообще? Или нет?» Я мотнула головой, стараясь не думать об императоре. «Лучше подумать о его матушке, ведь у меня с ней предстоит непростой разговор. Сейчас нужно было порадовать императрицу. Надо было придумать, как ей сообщить эти новости». Я шла по коридору, чувствуя, что между мной и Императором появилась какая-то тонкая, почти незаметная ниточка взаимного интереса. Скрытая, непроговоренная, но явно ощутимая. «Нет, что ты...» – замотала я головой, словно отвечая собственным мыслям. «Да быть такого не может. Да брось. Вокруг него столько красавиц. В самом деле...» Я вздохнула, открывая дверь в покое императрицы. «Где стража?» Спросила она нетерпеливым голосом. «Ваш сын приказал убрать вашу стражу», произнесла я, видя, как она смотрит на меня с изумлением. «То есть как?» Воскликнула императрица. «А как же моя безопасность? Или ему плевать на меня?» Я думала... «Как бы преподнести ей эту новость так, чтобы не ранить ее? «Он сказал...» Произнесла я, решив говорить только правду, не приукрашивая. «Раз вы не бережете себя, не делаете ничего ради выздоровления, не цените свою жизнь, то и стража вам не нужна». «Вздор!» — фыркнула императрица. «Быть такого не может!»